Глава 34. Вы справились с волной безумцев. Получено командное достижение Арда 1. Награда 3000 кредитов каждому члену группы. 5000 кредитов лидеру группы. Рейтинг плюс 2. Текущий рейтинг С43. Убейте не менее 100 безумцев в составе группы до конца этапа, чтобы получить новый уровень достижения. Стычка с зомби обошлась не без потерь. Один зеленый так и остался лежать на асфальте, забитой арматурой до смерти. А другому, вернее сказать, другой, в лицо прилетел обломок кирпича и оставил гематомы под правым глазом, которое стремительно распухло и полностью закрыло глаз. Боевой дух был в порядке, только Эггс выглядел перепуганным. Странно что этот кривозубый ушастик добрался до четвертого этапа. «У нас в команде осталось 10 человек. Нормально. Думаю, другие понесли потери. Вполне возможно, что мы в большинстве. Судя по звукам, у желтых дела обстоят похуже нашего. Что касается синих, не ясно, но как минимум они потеряли одного на мине. Команда заказала патроны». Наполнила магазины и приготовилась двигаться дальше. На все про все ушло несколько минут. Дроны-доставщики действовали резво, мои соратники тоже. Тем не менее, пора наращивать темп. Хочется оказаться в тройке первых команд. Двинулись. Михей продолжал следить за местностью через камеру дрона-разведчика и постоянно докладывал о том, что видит. Совмещая его данные с картой, я старался выбирать оптимально маршрут, избегать узких переулков, держаться подальше от зданий и любого места, где можно устроить засаду. Таких мест было много, поэтому команда шла не опуская стволов и держа свои булки крепко сжатыми. Ловушек по пути не было. Должно быть, их специально здесь не ставили из-за безумцев. Эти дебилы носятся, не глядя под ноги, так что ловушки лишь облегчили бы задачу бегунам из команд. «Тайник!» Сказал вдруг Тан. «Вон там, коробка под машиной. Достань, посмотри», — разрешил я. Бегун вытащил коробку из-под ржавого седана, сорвал скотч и с улыбкой показал всем короткую винтовку из белого пластика. «Плазма», — сказал он, — «семь зарядов». «Супер», — кивнул я. «Далеко не убирай, заряды попусту не трать. Штука мощная, пригодится». «Меня учить не надо. Я хорошо играю». «Рот закрой. Когда я что-то говорю, ты отвечаешь «хорошо» или «по-военному» «есть» или «да, командир». «Припираться будешь в постели с Букой». «Понятно?» «Да», — недовольно ответил Тан. Бука посмотрела на меня, как на врага, но стоило поймать ее взгляд, тут же отвела его, только скорчила недовольную физиономию. «Почему она все время молчит? Охотники язык отрезали. Я спас ее», — сказал Тан. «Ясно». Отвернулся я и жестом показал двигаться дальше. Стоило нам сделать несколько шагов, как в эфир ворвался идущий впереди Михей. «Безумцы! Группа человек 30 на 2 часа идут к нам не спеша». «Не видят пока что». «Рассредоточиться», — велел я. «Фонари погасить, без команды не стрелять». На два часа от нас находилось здание, похожее на театр или музей, с колоннами, высокими, узкими окнами и покоцанными барельефами на стенах. Когда-то в здание врезался грузовик, сломив одну из колонн, которая отомстила и, в свою очередь, придавила кабину грузовика. Рядом ржавели столкнувшиеся лоб в лоб легковушки. Странная картина. Раньше город казался мне просто заброшенным. Обилие машин на улицах казалось странноватым, но теперь при виде этих аварий в голову полезли дурные мысли. Город брошен не просто так. Здесь произошла какая-то катастрофа. Антон, ты здесь? Давно тебя не слышал. Написал я в чат. «Здесь». Просто не лезу в твою работу. Пока и без меня все идет хорошо. Правильно. Есть вопрос. Что это за город и почему он заброшен? Долгая история. Экономический кризис плюс экологическая катастрофа. Все в порядке. Находиться здесь не опасно. Этих объяснений мне вполне хватило. Хотя и казалось, что Антуан не договаривает. Экологическая катастрофа не заставляет грузовики врезаться в театры. Безумцы выпирались на нашу улицу, пройдя мимо колонны и упомянутого грузовика. Они шли беспорядочной толпой, толкая друг друга и спотыкаясь, будто группа мертвецки пьяных людей, которые так нажрались, что уже и говорить не могут. Но я уже знал, что это впечатление обманчиво. Стоит ублюдкам заметить врага, как они сорвутся вперед подобно стае бешеных гамадрилов. Прибор ночного видения позволял мне оценить не только численность врагов, и их, и правда было около 30, но и вооружение. Огнестрела я не увидел, только палки и камни. Хорошо. На радаре вдруг появилась новая точка. Кто-то приближался к нам сзади. Я обернулся и увидел бегуна, который, прихрамывая, несся в нашу сторону и светил фонарем на шлеме. Безумцы, само собой, тоже увидели и услышали его. Тут и радара не надо. Перепуганный чем-то одинокий бегун топотал, как лошадь, а пару секунд спустя я понял, кого он так испугался. Раздался выстрел, и за его спиной появилось несколько безумцев, вооруженных винтовками. Увидев своих, они злорадно завопили. «Сука!» «Огонь!» — выкрикнул я и первым начал стрелять. Одинокий бегун, когда понял, что не так уж он и одинок, сразу воспрянул духом. Резко развернулся и принялся поливать свинцом своих же преследователей. Даже не подумал найти укрытие, решил, что все резко стало хорошо, и поплатился за это. Я не понял, кто попал в него, но бегун рухнул на землю и перестал шевелиться. Задание дополнено. Уничтожить оранжевую команду. Осталось убить два. Так я и думал, что это был один из разбитых рыжиков. И раз квест обновился, то убил его кто-то из наших. Случайно или нет, другой вопрос. И на ответ мне, если честно, плевать. Гораздо важнее, что с двух сторон напирают чертовы зомби. Те, что со стволами, вели беспорядочный и безостановочный огонь. На моих глазах одному из наших попали в голову. Шлем не выдержал, боец пошатнулся и рухнул лицом вперед а с другой стороны напирали безумцы с палками и прочей херней в руках. Большую их часть положили на подходе, но остальные добрались до наших укрытий и устроили там Мочилова. Сумасшедший вой и яростные вопли, град жестких ударов в обмен на выстрелы в упор. Стрелять в эту кучу малу было опасно, задеть своих как раз плюнуть. Поэтому остальные, не дожидаясь моего приказа, бросились на помощь. Ножами и прикладами быстренько успокоили оставшихся безумцев. «Быстро доклад», — велел я, перезаряжая айрон-гриф. «Потери. Двое мертвы», — ответил Тан. «У Экза челюсть сломана, а остальные по мелочи. На наботы есть у кого? у шастику четверть шприца. Надо... Бля, еще бегут! Еще бегут!» — заорал Михит так, что я услышал его и без рации. «Давай картинку, живо!» – лязгнул я. В интерфейсе появилось изображение с камеры дрона, который завис в воздухе над театром. Хорошо было видно сразу две шоблы безумцев, которые бежали прямо к нам. Еще полминуты и будут здесь. «Остаться или ну его нахер?» «Пожалуй, ну его нахер. Мне нравится больше». «Слишком много врагов. Слишком открытая местность». А окружат со всех сторон и тупо задавят числом. Никакие пушки не помогут. Был бы у меня пулемет, как в конце третьего этапа. К вам в... подходят желтые. Ожил вдруг Антуан. Отлично, помогут справиться зомби. Успел подумать я, прежде чем Антоша в очередной раз меня обломал. У них задание в... на ваше уничтожение. Какого хуя? Отбил я в чат. Группам случайным образом раздается задание на ликвидацию друг друга. «Ясно, бля. Значит, мы конкретно попали. С одной стороны безумцы, а с другой желтые, намеренные получить пачку кредитов за наши мертвые тела». «Внимание!» — рявкнул я, активируя в интерфейсе режим оборона. «Все ко мне. Михей, осмотри окрестности. Сюда идут желтые». «Идут за нами!» Оценка угрозы готова. «Что значит «желтые» идут за нами?» — проворчал в рацию Бур, вставляя патроны в дробовик. «У них задание нас уничтожить». «Какого хуя?» «Вот и я так подумал. За мной!» Система подсказала, что лучше всего будет укрыться в здании на правой стороне дороги. Похоже, раньше это было что-то вроде небольшого офисного центра. Просторная парковка с остатками дорогих авто, большие стеклянные двери, разбитые к чертовой матери, и турникеты-вертушки на проходной. Безумцы уже выбежали на пространство перед театром, успели заметить, как мы скрываемся в здании, и с хриплым воем побежали следом. «Бур, Тан, Бука, здесь со мной!» «Остальные на второй этаж к нам Бегом, сука!» «Я же говорил тебе, урод, предупреждая всякой херне!» — написал я в чат, не скрывая злости. «Я предупредил!» «Заранее! Заранее, сука, а не за минуту до пиздеца!» «Не нужно оскорблений, Рик, а то, знаешь, я могу и обидеться!» В ушах возник раздражающий звон, и перед глазами все подернулось зеленой рябью. Я мотнул головой, как будто это могло помочь, но Антоша и не собирался реально включать сигнал на полную мощность. Просто вроде как показал зубы. Нашел кому показывать, сука! «Желтые на улице!» – отчитался Михей со второго этажа. Сразу после его слов снаружи раздались выстрелы, перемежаемые криками боли от безумцев», — сказал Михей. «Вам их видно со второго этажа? Стреляйте, в первую очередь, по желтым». Я и Бур укрылись за стойкой ресепшена в центре холла. Тан и Бука спрятались чуть дальше, за колоннами возле неработающих лифтов. Со второго этажа доносились выстрелы, одиночные и очереди. Я отправил туда тех, кто был вооружен автоматами и винтовками. Внизу остались дробовики. Только у Буки был П.П. «Капец! Еще безумцы!» – доложил Михей. «С другой стороны несутся к нам!» «Мы тут справимся!» – сказал я. «Мочите желтых!» «Они в ответ стреляют!» «А ты думал, они встанут, как мишени в тере? Шум на улице становился все громче. Стрельба и яростные вопли перекрывали друг друга, Топот десятков ног становился все ближе. На фоне кто-то визгливо орал и просил дать ему шприц. Толпа зомбарея приблизилась к входу в здание. Часть из них ринулась в сторону, надо полагать, атаковали желтых. А другая часть рванула внутрь, прямо на нас. Первым забежал долговязый безумец с автоматом в руках. Он остановился в проходе и дал длинную очередь от бедра, поля во все стороны, даже не пытаясь реально кого-то зацепить. Бур выстрелил в него и без проблем попал. Бегун рухнул на спину, а его мертвый палец еще пару секунд давил на спусковой крючок. Дырки от пуль пробороздили потолок, осыпав наступающих осколками штукатурки. Зомби ворвались внутрь, как грёбаная стихия. Двое несли спереди на четвереньках, задрав задницы, как обезьяны. Когда одному из них в морду влетела пуля, он перекувырнулся через голову и застыл на полу, раскинув руки. Вместо переносицы у него осталась дыра, из которой по щекам потекли алые струйки. Мы стреляли без перерыва. Целиться не было необходимости, противников было столько, что даже полный дебил не промахнулся бы. Тем не менее, я старался бить с умом и пользуясь подсказками интерфейса. «Бах! Бах! Получайте, твари!» Я отбросил пустой магазин и вставил новый с картечью. На стойку ресепшена запрыгнул безумие с осколками стекла в каждой руке. Осколки ранили его ладони, по жилистым предплечьям стекала кровь, но бегуну было плевать. Действительно, в зомби! Я пальнул ему в живот, резко переключил дробовик на стрельбу очередями и опустошил магазин положив всех тех кто добрался слишком близко этого оказалось недостаточно еще несколько ублюдков перемахнули через стойку и нам с буром пришлось вступить в ближний бой перезаряжаться времени не было я откинул дробовик и одной рукой выхватил пистолет а второй нож пальнул в грудь ближайшему бегуну полоснул по лицу другого на голову мне вдруг опустилась доска Чувствительный удар, но шлем выдержал. Правда, доска была с гвоздями, и от их скрежета по поверхности шлема у меня аж зубы свело. Я поставил безумцу подсечку и опустил каблук сапога на уродливое лицо, одним ударом вколачивая нос ему в мозг. Очередной зомбарь попытался ткнуть меня острой арматуриной, но бур пришел на помощь, выпустил свой последний патрон в голову безумцу. Верхняя часть башки разлетелась на части, и на худой шее остались только подбородок и рот, распахнуты в бесконечном крике. Кровь и ошметки мозгов забрызгали мне забрало. Система очистки здесь не была предусмотрена, поэтому пришлось оставить нож в чьей-то шее, чтобы освободить руку и протереть стекло. Еще парочка выстрелов в упор, сокрушительные удары прикладом от бура, и мы разобрались со всеми, кто без спросу забрался на ресепшн. «Световая!» — крикнул вдруг Тан. Светошумовая граната приземлилась в толпу безумцев и хлопнула, на короткий миг осветив мертвую темноту заброшенного холла. «Я знал, что мой шлем защитит глаза от вспышки. Пара секунд размазанного зрения, и все в порядке. А вот зомбарям пришлось куда хуже». Они все остановились, попадали на землю, зажав глаза и уши ладонями, и жалобно скулили, словно пнутые дворняги. Результат от света шумовой оказался впечатляющим. Я на такое и не рассчитывал. Кажется, мы только что нашли крайне эффективное средство против безумцев. Зомби, которому я вбил нос внутрь черепа, был еще жив. Что-то хрипел и вращал выпученными глазами, однако подняться не пытался. Я еще пару раз опустил ботинок на его башку, услышал удовлетворительный хруст и бегун затих. Его товарищи продолжали скулить на полу, не торопясь приходить в себя. Дали нам небольшую передышку. «Перезарядиться, приготовиться», — сказал я. «Кто начнет вставать, стреляйте. Как дела наверху?» Нормально? Отозвался Михей. Одного нашего ранили. Желтые заканчивают. Их восемь осталось. Прекратить огонь. Пусть заканчивают. Айда наверх. Встретим желтых там. А эти... Кивнул бур в сторону корчащихся безумцев. А эти сейчас очухуются и встретят желтых. Пошли. Может нам уйти? Предложил Тан. Уже когда мы поднимались по лестнице, Бука кивнула, соглашаясь с ним. Пока желтки разберутся с безумцами, что потом постоянно оглядываться? Нет уж, лучше сразу разберемся. Награда от зрителя – 500 кредитов. Награда от зрителя – 1000 кредитов. Комментарий – мясо. Награда от зрителя – 99 кредитов. Комментарий – Жду казни желтых. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Спасибо, друзья. Спасибо. Напряженная была схватка. Сказал я, а потом обратился к своим по групповой связи. Донаты летят. Летят. Ответили мне. Летят. Награды за желтых тоже. Кстати, да. За цветных бегунов должны награждать получше, чем за тупых безумцев. Надо бы и мне завалить парочку, чтобы сохранить лицо, так сказать. К тому же постоянный зритель рассчитывает на зрелище. «На бегунов дают интерактивы?» – спросил я у Антона. «Да». Почти сразу ответил он. Захватить одного или двоих, сможете подзаработать. Место подходящее». — Вот только охотники скоро появятся, и они уже знают, где вы находитесь, и знают, в какой ты группе. — Палачи еще злятся на меня? — Еще как! За твою голову объявили неофициальную награду. Хорошая сумма плюс месячный отпуск на Карибских островах. — Неплохо, — хмыкнул я про себя. — Вот только хрен кто получит этот приз. У меня другие планы, меня ждет собственный остров. Другие охотники будут? Обязательно. И с ними надо осторожней. Ребята Это очень серьезные. Потом расскажешь. Мы поднялись на второй этаж. Остатки зеленых стояли возле окон, выглядывая на улицу, где еще шла стрельба. Один из них был ранен в плечо, но ему успели наложить повязку. Эйс! Посмотрел на меня и отчего-то побледнел. Наверное, от того, что я весь был в ошметках мозгов безумца. А может... До сих пор боялся меня из-за надорванного уха. Я огляделся. На втором этапе тоже был холл, но поменьше, чем внизу. По бокам возле стен стояли лавки и пустые торговые автоматы, в которых раньше продавали снеки и газировку. Слева и справа были коридоры, а там двери, ведущие в офисы. Мы поднялись по одной лестнице, а всего их было две. «Отойти от окон», — приказал я. «Занять позиции так, чтобы было видно лестницы и друг друга. Раненому шприц в на нахрена этот бинт? На здоровье не экономит. Группа охотников-палачи вступила в игру. Группа охотников-сталкеры вступила в игру. Бур подошел к одному из торговых автоматах, повалил на пол и сел на него с таким видом, будто решил сражаться до последней капли крови. Неплохой настрой, но довольно удручающий. Впрочем, у всех настроение упало, когда пришло уведомление об охотниках. «Взбодритесь, бегуны!» – сказал я, занимая выгодную позицию по подсказке интерфейса. «Сейчас замочим желтых, получим тонну кредитов и закупимся новыми игрушками. Будет весело, я обещаю». Стрельба на улице прекратилась, и Михей, почувствовав мой взгляд, мигом отчитался. «Желтые идут сюда, их восемь!» «Отлично! Нас тоже! Значит, мы победим!» «Шансы равны!» — кивнул Тан. «Нет!» — очеканил я. «У нас шансов больше!» «Почему это?» «Во-первых, мы будем обороняться, а это всегда проще!» «А во-вторых, с вами я, придурки! А меня хрен убьешь!»